Глава десятая. Случаи из торговли неграми. Мистер Гелли и Том тряслись в своей повозке и ехали всё дальше, каждый погружённый в собственные размышления. Мистер Гелли вынул из кармана несколько газет и принялся с большим интересом просматривать объявления. Он не вполне бегло читал и имел привычку читать вполголоса. Междопрочим, он прочёл следующее. Продажа с аукциона негры. Согласно постановлению суда во вторник 20 февраля на площади перед судом в городе Вашингтоне штат Кентукки имеют продаваться нижеследующие негры: Агарь, 60 лет, Джон, 30 лет, Бен, 21 года, Саул, 25 лет. Альберт 14 лет. Продажа назначена для удовлетворения кредиторов и наследников умершего Джесси Блэчфорда эсквайра. Душеприказчики Самуил Моррис, Томас Флинт. Это надо будет посмотреть, обратился он к кому, за неимением другого собеседника. Мы первым делом должны отправиться в Вашингтон. Там тебе придётся посидеть в тюрьме, пока я справлю свои дела. Том совершенно покорно принял это известие. Он только спрашивал себя, у многих ли из этих несчастных людей, осуждённых на продажу, есть жёны и дети, и будут ли они также страдать, расставаясь с ними, как он страдает. Вечером Гейли и Том поместились один в гостинице, другой в тюрьме. Около 11 часов следующего дня смешанная толпа собралась перед дверью суда в ожидании начала аукциона. Негры, назначенные к продаже, сидели отдельной группой, и тихонько переговаривались друг с другом. Женщина, помеченная в объявлении Агариу, была и по лицу, и по фигуре чистокровной африканканкой. Может быть, ей в действительности было 60 лет. Но тяжёлые работы и болезни преждевременно состарили её. Она была полуслепа и скрючена ревматизмом. Около неё стоял единственный оставшийся у неё сын, красивый мальчик лет 14. У неё было много детей, но всех их, одного за другим, отняли у неё и продали на юг. Остался один Альберт. Мать цеплялась за него дрожащими руками, и со страхом смотрела на всякого, кто подходил осматривать его. Не бойся, тётка Гагарь, сказал один из старших негров. Я говорил о тебе с Массой и Томасом. Он думает, что вас можно будет продать обоих вместе, в одни руки. В эту минуту Гейли протиснулся к группе негров, подошёл к одному старшему негру, открыл ему рот, заглянул туда, попробовал зубы. Заставил его выпрямиться, согнуть спину и проделать разные движения, чтобы испробовать силу мускулов. Потом перешёл к следующему и подверг его тому же испытанию. Наконец он дошёл до мальчика, пощупал его руки, осмотрел его и заставил прыгнуть, чтобы узнать, насколько он ловок. Его не продают без меня, сказала старуха с жаром. Мы идём вместе. Я ещё довольно сильна, Маса. Я могу работать очень много, Маса. Как вы их находите? спросил один человек, всё время следовавший за Гелием. Они хотят продать мальчика и старуху вместе. Трудновато будет. Старуха совсем дряхлая, не выработает и того, что съест. Для меня это неподходящее дело, сказал Гелий. Я её и даром не возьму. Резкий голос аукциониста просившего очистить место возвестил о начале аукциона торги начались мужчины значившиеся в списке были скоро проданы за высокую цену двое из них достались гелию теперь твой очерёд мальчуган сказал аукционист слегка подталкивая мальчика своим молоточком вставай покажи как ты умеешь прыгать выставки нас вместе масса пожалуйста вместе Молила старуха, крепко прижимая к себе мальчика. Уверяйся прочь. Сергейта оттолкнул её аукционист. Ты пойдёшь последний. Ну, черномаза, и скачи. И с этими словами он толкнул мальчика к помосту. Тяжёлый стон раздался позади него. Смахнув слёзы со своих больших блестящих глаз, он в одну секунду вбежал на помост. Его стройное тело, гибкие члены И красивое лицо сразу вызвало соперничество. Из полдюжены предложений послышалось одновременно. Он достал Сигелиум. Его столкнули с помоста к новому хозяину, но он оглянулся назад. Бедная старуха-мать, дрожа всем телом, протягивала к нему свои дрожащие руки: "Купите меня, масс. Ради бога, купите, я умру, если вы не купите". Нет, не куплю. Игелий отошёл прочь. Забедною старуху торговались недолго. Человек, разговаривавший с Гелием и очевидно не лишённый чувства сострадания, купил её за бесценок. И толпа начала расходиться. Гелий столкнул вместе своих трёх купленных негров и вытащив ручные колодки, сковал каждому кисти рук. Затем соединил все кандалы длинною цепью и повёл их в тюрьму. Через несколько дней Гелий со своим товаром благополучно плыл на пароходе по Огаю. Он только ещё начинал составлять свою партию и пополнял её в разных пунктах на берегу новым товаром. Красивый и прочный пароход, прекрасная река весело спускался по течению. Над ним сияло ясное небо, На mastakh ego развивался флаг Свободной Америки с полосами и звёздами. На палубе расхаживали нарядные леди и джентльмены, наслаждаясь чудной погодой. Везде было оживлённо, шумно, весело, только не в партии невольников Гелия, которые вместе с прочими товарами помещены были на нижней палубе и сидели, сбившись в тесную кучу, и тихонько переговаривались друг с другом. Ребята, крикнул Гели, неожиданно появляясь среди них. Надеюсь, вы все бодры и веселы. Пожалуйста, не хандрите, будьте молодцами, ведите себя хорошо, и я буду хорош с вами. Ребята отвечали неизменным: слушаем масса. Этим словом, которое целые века повторяют несчастные африканцы. У меня жена, говорил товар, названный в списке Джон, тридцати лет, и положил свою руку на колено Тома. Она бедняжка и не знает, что я продан. Где она живёт? спросил Том. В одной гостинице недалеко отсюда, отвечал Джон. Хотелось бы мне ещё хоть раз в жизни повидать её, прибавил он. Том вздохнул из глубины своего опечаленного сердца и попытался, как умел, утешить его. Пароход вдруг остановился, и все пассажиры, как водится, бросились к борту посмотреть, где пристали. Как только пароход причалил, на сходни быстро вбежала негритянка, растолкала толпу, бросилась к тому месту, где сидела партия негров, обняла обеими руками штуку товара, значившуюся джон 30 лет, и с рыданиями и слезами называла его своим мужем. Один молодой человек смотрел скрестив руки на эту сцену. Он обернулся, подле него стоял Гелий. "Друг мой", тихо сказал он взволнованным голосом. "Как вы мужики, как у вас хватает духу вести эту торговлю? Посмотрите на этих несчастных. Вот я радуюсь в душе, что возвращаюсь домой к жене и детям. А между тем тот самый звонок, который для меня будет сигналом отплытия к ним, навсегда разлучить этого несчастного человека и жену его знайте, чтобы ответьте за это богу пароход отчалил от берега и снова на нём воцарилось веселье мужчины разговаривали, расхаживали по палубе, читали, курили женщины шили, дети играли, а пароход шёл всё дальше и дальше раз когда он пристал к маленькому городку в кентукки Гели иссошёл на берег по своим делам. Том, который, несмотря на кандалы, мог немножко ходить, подошёл к берегу и рассеянно глядел на дорогу. Через несколько времени он увидел, что торговца возвращается быстрыми шагами, а вместе с ним идёт негритянка с ребёнком на руках. Она была хорошо одета, а за ней негр нёс её небольшой сундучок. Она шла очень весело, И болтаешь негром, вошла по сходням на пароход. Зазвонил колокол, раздался свисток, машина запыхтела, и пароход снова понёсся вниз по реке. Негритянка пробралась между ящиками и тюками на нижнюю палубу, уселась там и принялась кормить ребёнка. Гейли прошёлся раза два по пароходу, затем сошёл вниз, сел под ли неё и начал что-то говорить ей вполголоса. Том вскоре заметил, как тёмное облако набежало на лицо женщины. Как она ответила быстро и резко: "Я этому не верю, не хочу верить", говорила она. "Вы шутите со мной?" "Если не веришь, посмотри сюда", сказал Гелий, вынимая из кармана бумагу. "Это купчая крепость, а вот и подпись твоего господина. Спроси здесь на параходе, кого хочешь. Кто только умеет читать пописаному?" Эта купчая, подписанная Джоном Фоздиком, подтвердил прохожий, на основании её женщины Люси и её ребёнок проданы вам. Насколько я понимаю, она составлена совершенно правильно. Отчаянный возглас женщины собрали около неё целую толпу, и негр-торговец в коротких словах объяснил причину её волнения. Он сказал мне, что я поеду в Луизиль-кухарки, в ту гостиницу, где служит мой муж. Масса сказал мне это сам. И я не могу поверить, чтобы он мне солгал, говорила женщина. А между тем он продал тебя, бедняжка, в этом не может быть сомнения. Женщина вдруг притихла, крепче прижала ребёнка к груди, села на свой сундук, повернулась ко всем спиной и рассеянно глядела на реку. Женщина казалась спокойной, но на сердце у неё лежал тяжёлый камень. Ребёнок привстал у неё на коленях и гладил её по щекам. Он подскакивал, лепетал и как будто задался целью расшевелить её. Мало-помало она действительно успокоилась и принялась нянчить ребёнка. Мальчуган, которому было месяцев 10, был необыкновенно великоселён для своего возраста. Он ни минуты не оставался в покое, вертелся, скакал, и мать постоянно должна была поддерживать его, чтобы он не упал. "Молодец, мальчишка", сказал пассажир и прошёл дальше. На другом конце прохода он увидел Гейлиа, который курил, сидя на куче чемоданов. Незнакомец достал спичку, закурил сигару и проговорил: "Славную бабёнку вы добыли. Везёте её на юг, на плантации?" Гелий кивнул и продолжал курить. А мальчугана-то, пожалуй, на плантацию не возьмут, заметил пассажир. Ну так что же? Я продам его при первом удобном случае, ответил Гелий. Вы, наверное, возьмёте не больше 10 долларов за мальчишку. Ведь вам всё равно так или иначе надо сбыть его с рук, сказала. Гелий покачал головой: "Это не подходящее дело", сказал он. Через год или два, не меньше 200. Так что теперь я могу, пожалуй, взять за него 50, но ни цента меньше. Я дам за него 30, сказал пассажир, но ни цента больше. Нет, не идёт. Пожалуй, вот что сделаем. Разделим разницу. Я возьму 45, но это уже самая последняя цена. Ну, пожалуй, согласен, проговорил покупатель, подумав немного. По рукам сказал Гелей. Вы где вы едете? Луизвиль. Луизвиль повторил Гелей. Отлично. Мы будем там вечером. Мальчишка будет спать, унесите его тихонько, чтобы не было никакого вытия. После этого несколько банковских билетов перешли из бумажника пассажиров в бумажник работаровца. Был ясный тихий вечер, когда пароход причалил к Луизвильской пристани. Нигрятянка сидела на прежнем месте, держан в руках ребёнка, спавшего крепким сном. Когда она услышала название города, к которому приставали, она быстро уложила ребёнка в уютное местечко между ящиками, предварительно заботливо подостлав под него свой плащ. Затем она подбежала к борту, в надежде увидеть своего мужа среди прислуги разных отелей, толкавшейся там. Она пробралась вперёд к самому борту, перевесилась через него и впилась глазами в головы двигавшиеся на берегу. Толпа пассажиров отделила её от ребёнка. "Теперь самое время", сказал Гелий, взяв спящего ребёнка и передавая его новому хозяину. "Не разбудите его, смотрите, чтобы он не закричал, не то баба подымит страшный крик". Когда пароход, скрипя, пыхтя и свистя, отчалил от пристани, И начал медленно подвигаться вдоль реки, женщина вернулась на своё старое место. Там сидел негр-торговец. Ребёнок исчез. Что такое? Где он? спрашивала она, дико озираясь. "Люси", отвечал торговец. "Твоего ребёнка унесли. Лучше тебе сразу узнать это. Видишь ли, я знал, что тебе нельзя жить с ним на юге". И я подыскал для него превосходное семейство, где его хорошо воспитают. Ему там будет лучше, чем у тебя. Но женщина не кричала. Удар попал слишком метко в самое сердце. Не было ни крика, ни слёз. Она сидела, как ошеломлённая. Руки её безжизненно опустились, глаза смотрели, ничего не видя. На смерть раненное сердце Ни криком, ни слезой не выдавала своего нестерпимого горя. Она была совершенно спокойна. Торговец считал своей обязанностью утешать её по возможности. "Они говорите, масса, не говорите!" вскричала женщина задыхающимся голосом, так что торговец отступил. Он понял, что здесь происходит нечто неподдающееся его влиянию, встал и отошёл. Женщина отвернулась и закрыла голову плащом. Том следил за всем происходившим и отлично понимал страдания несчастной. Ему всё это казалось ужасным, невообразимо жестоким. Том был бедный невежественный негр, чтение которого ограничивалось Новым Заветом. Сердце его обливалось кровью при виде того, что он считал несправедливостью. Привидение несчастной страдальца, лежавшей на ящиках, словно подкошенный колос. Том подошёл ближе и попытался заговорить с нею. Но она в ответ только стонала. С искренним убеждением, со слезами, говорил он ей о той любви, которая вечно живёт на небесах. Но её ухо было глухо к словам утешения. Одни не пробуждали чувства в её мертвевшем сердце. Настала ночь, тихая, спокойная, светлая. Один за другим замирали на пороходе голоса и деловые, и весёлые. Том растянулся на одном из ящиков и несколько раз слышал подавленные рыдания несчастной Люси. Что мне делать, Боже мой? Но мало-помалу и эти звуки исчезли в общей тишине. После полуночи Том проснулся, точно кто-то толкнул его. Какая-то тёмная тень промелькнула мимо него, и он услышал всплеск воды. Никто, кроме него, ничего не видал и не слыхал. Он поднял голову. Место, где лежала женщина, было пусто. Он встал, пыскал её напрасно. Бедное измученное сердце наконец успокоилось. А река текла и струилась попрежнему весело, как будто не её воды поглотили его. Гелий встал рано утром и пришёл проведать свой живой товар. Теперь он в свою очередь встревожился. Куда же девалась баба, обратился он к тому? Том не считал нужным высказывать свои наблюдения и подозрения. просто ответил, что не знает. Торговец принялся обыскивать весь пороход, от носа до кормы. Всё напрасно. Послушай, Том, скажи мне по совести, обратился он к тому после всех своих бесплодных поисков. Ты, наверное, знаешь, где она. Баба лежала здесь в 10-м часу и в 19-м, и во втором, а в четвёртом её уже не оказалось. Ты спал здесь рядом всю ночь. Ты, наверное, знаешь, не отпирайся. Видите ли, масс, сказал Том. Под утро что-то проскользнуло мим меня. Я услышал сильный всплеск воды. Тогда я проснулся, огляделся, а женщины нет. Вот всё, что я знаю. Торговец не был ни поражён, ни удивлён. Он привык ко многому. Даже ужасающее присутствие смерти не вызывало в нём благоговейного трепета. Он выбранил люций, жаловался, что ему чертовски не везёт, и что если дела и дальше пойдут таким же родом, он не заработает ни цента на своём товаре. Гали сердито присел на скамейку, взял свою маленькую счётную книжку и поместил погибшую душу и тело в рубрики убытков.